Глава 7. Третье письмо императора Михаила II. «Невозможно солгать в письме. Можно притвориться при личном общении, обняв, спрятав лицо, чуть изменив голос, но как скрыть правду в строчках? В письме полностью обнажается человеческая душа». Елена Толстая. Фьезоля, Тоскана. 18 марта 1880 года. Петер Янбекс. Это письмо было пропитано ложью. Петер чувствовал это. Его могучий интеллект вопил. «Это ловушка!» Но что делать в этом случае? Отвергнуть предложение нового императора России? Причем это предложение адресовано папе, но через него, да и касалось оно ордена Иисуса более чем». Было время, когда Россия дала ордену пристанище и позволила сохраниться, в первую очередь, сохранив систему обучения в своих землях, населенных католиками. Ошибкой было насаждать в тех землях православие, чем церковь схизматиков краше нашей. Вместо лояльного населения они получили массу, готовую восстать. Вот они и восстали. А то, что ксензы и молодые адепты нашего ордена поучаствовали в этом богоугодном деле, так что из этого? Молодежи не прикажешь. Да и не мог орден Иисуса оставаться в стороне, когда католическую церковь уничтожают. Не для того он был создан. И что предлагает Михаил? Он предлагает примириться. Более того, объединить свои усилия с орденом в деле борьбы с мировым социализмом. Напоминает, что наш орден и был восстановлен папой из-за того, что угроза социализма стала весьма актуальной. И именно Святая Церковь первая почувствовала всю опасность этого движения. Это действительно так. Мы не терпим, когда наши идеи, идеи Христа, искажаются и используются в политических целях. Всеобщее благо, равенство, братство. Мы все это уже проходили. Сначала красивые лозунги, а потом реки крови во имя высоких целей. До сих пор республиканская Франция не может простить иезуитам их работы против них. А что нам оставалось делать? Мы исполняли и продолжаем исполнять свой долг перед Господом так, как разумеем его». Помолившись и воззвав к Господу нашему Иисусу Христу, Петер вернулся в свое любимое кресло, принявшее его иссушенное постами и постоянной работой тело. Он был истинно аскетичен, только человек, который был, а не казался истинным верующим, мог встать во главе столь важной организации. Михаил действовал почти так же, как действовал бы и он сам. Сначала комплимент, потом приманка. Но где же та ловушка, в которую должны попасть он, генерал ордена Иисуса, и святая церковь? И почему царь обратился к нему с письмом, а не к самому папе напрямую? Да и способ передачи послания курьером, тайна говорит о многом. Нам предлагают остановить ущемление католической церкви Правда, ни слова о возвращении захваченных православными храмов, но все-таки. Открыть учебные заведения, в том числе и иезуитский коллегиум, с одним условием – никакой миссионерской деятельности. Просвещение – да, культура, вера, сколько хотите, но переход православных в католицизм одобряться властями не будет. Генерал Бек усмехнулся. Хотят предложить кастрированный вариант католицизма, А если папа решит, что все же это шанс? Вернуться в Россию? Там ведь интересный постскриптум, что новые протестантские конфессии в Россию допускаться не будут. А некоторые уже закрываются. Ну да, это про англиканскую церковь, которую прикрыли, как только выставили английское посольство. Как было сказано, за вмешательство в дела мирские, церкви недостойные. Да, мягко стелет царь, мягко. Как бы не было спать в его постели жестковато. Интересно, что он такое написал королеве Виктории, что у той сразу после прочтения послания удар случился. Вот врачи не дают никакой надежды. Правда, доносят, что королева выжила, но ничего не помнит, даже своего имени. Может только глазами хлопать и ходить под себя. Речь и движение у нее отнялись. Помолиться надо, чтобы Господь прибрал к себе сию неприкаянную душу, да простил ее за грехи многочисленные и Петер вновь встал на колени, молитва его была искренней и горячей, как и должно быть у истинно верующего. Хорошо, а как же оценить тогда пассаж о совместной борьбе с социалистической заразой, если министр просвещения России написал письмо самому Карлу Марксу, предложив ему преподавать марксизм, учение о социализме в стенах университета. Обещал большую зарплату и отличные условия для его семьи в той же Казани и гарантировал защиту от любых преследований и иммунитет от собственной полиции. Именем монарха гарантировал. Вот что интересно. Правда, Маркс струсил, письмо от русских опубликовал в газете. Его надоумил так сделать Энгельс. Говорят, что сам Карл почти согласился, но Фридрих его удержал. Что интересно, так то, что Карл Маркс совершенно недавно обналичил чек на предъявителя в Ситибэнк а также записался на прием к весьма известному доктору, известному своими серьезными гонорарами. С чего бы друг Энгельс так расщедрился? Или же Михаил решил купить специалистов в деле социализма, чтобы лучше изучить их теорию и как воплощать ее в жизнь? И что тогда? Что он предпримет? Начнет что-то использовать или найдет какое-то противоядие? Какую идею несут в себе вот эти послания и приглашения? Что хочет русский царь? Его манифест, с которого он официально начал свое правление, поставил лично меня, старого и прожженного кинника, в весьма сложное положение. Я ему не верю. Но почему-то хочется, чтобы высказанные в этом письме мысли были правдой. На что можно пойти ради укрепления позиций святой католической церкви? Питер вызвал брата Анджия. Сикорский прибыл буквально через несколько минут, как будто ждал вызова. «Скажи, брат мой, как твоя русская подопечная?» Она прибыла в Париж, устроила скандал и потребовала предоставить ей помещение, соответствующее ее статусу. Первое, что она сделала, это написала письмо царю с аналогичным требованием «выделить ей содержание, достаточное для ее приличной жизни» по характеру истеричка, склонна к быстрым переменам настроения, жадная, со стервозным нравом. Брат мой, вы должны понимать, что такой несчастный случай с ее невенчанным супругом весьма негативно отразился на характере этой особы. Для нас важно одно – насколько она управляема, насколько хорошо сможет сыграть свою роль. Играть роль она умеет, большая часть ее истерик хорошо инсценированы, Они имеют конкретную цель и выверенную продолжительность. А вот по поводу управляемости тут надо работать и работать. «Документ?» Мы далеко продвинулись. У этой особы сохранились письма покойного царя. Это сильно помогло. Но еще предстоит серьезная работа с тем, чтобы сей документ стал совершенно неотличим от подлинного. «Когда это будет готово?» «Не менее полугода, брат Петер. Это время у нас имеется». Думаю, нам надо продолжить работать над управляемостью этой особы. Это очень важно. И еще. Никаких связей с нашим орденом быть не должно. Я считаю это важнейшим аспектом в вашей работе. Подведите к ней нашего человека, предложите лекарство от нервного истощения, мне лечить тебя и объяснять необходимые шаги. Если кто-то вам мешает, уберите препятствия. Я еду в Париж завтра, брат Петер. Благослови тебя, Господь, брат Анджей». Ну что же, теперь надо подготовиться к аудиенции у папы, тем более, что есть, что доложить понтифику. Когда идешь к его святейшеству, хорошо иметь в запасе не один вариант действий, а несколько. И Петер Янбекс, генерал ордена Иисуса, задремал прямо в кресле. Годы давали знать о себе.